Бабуланова представляет Аудиосериал «В плену реальностей» Десятая серия Да, видимо, телефон замолчал надолго. Будем надеяться не навсегда. А что, если нам записать сообщение? Вроде сигнал «Ос». Ну да, Женя же пытался. Пытался. И что толку? Да и вообще, его ролики не были похожи на сигнал бедствия. Скорее, обычная бравада. Это параллельная реальность, детка. И она не для всех. Неважно. Главное, мы их увидели. <связь> и что с того? У нас все равно нет обратной связи. От моих лайков, как видишь, толку ноль. И со временем творится черти что. Уж лучше бы оно ушло вспять. Глядишь, удалось бы хоть что-то исправить. Боюсь, это вряд ли бы что-то изменило. В этой реальности, похоже, нет разницы, в каком направлении движется время. Согласен. Зато все, что представляло ценность для наших попутчиков, теперь каким-то непонятным образом сейчас оказалось у нас. Игра «Почувствуй себя грабителем» вышла на новый уровень. Поздравляю. Ничего смешного. И мы в этом не виноваты. При том, что именно для нас эти вещи особой ценности не имеют. Разве что как память о той реальности, которой по счёту. Параллельная реальность опять посылает нам знаки. Или пытается о чём-то предупредить. Только разгадать их смысл мы по-прежнему не в состоянии. Может, она ошиблась адресом? Кто у нас главный специалист по параллельным реальностям? Ну да, страшилки дело такое... Да при тут страшилки? Думаешь, я всю жизнь людей пугал? Ну кто тебя знает? Может, у тебя хобби такое? Или садистская натура? Как видишь, уже никто не знает. А теперь и подавно не узнает. Какая трагедия! Думаю, этот мир ничего не потеряет. И так, напророчил, дальше некуда. Это простое совпадение. Просто было предчувствие какой-то вселенской лажи. Вот фантазия и разыгралась. Больная фантазия – дело хорошее. Но зачем было всё это публиковать? От отчаяния. Как способ уйти от реальности. Ну вот и ушёл. Доволен? Эта чёртова пандемия, разрушившая все планы. Можно подумать только твои. А что? Прекрасный выход. Добить всех ещё и страшилками. Браво! Когда выяснилось, что на этом ещё и хорошо заработать можно, я решил, почему нет. Всех интересуют только деньги, а на чувства людей плевать. Это ты мне говоришь? Ладно, допустим. С границами все понятно. Для меня это был тоже ужас ужасный. Полгода без нормального шопинга, рехнуться можно. Да что тебе объяснять, если твои куриные мозги только шопинг интересует Ну и что же у тебя было такого возвышенного? Я снимал репортажи о самых интересных уголках мира. Это была не просто работа, это была моя жизнь. И кого ты этим хотел удивить? Я тоже во многих местах была. Кроме этого, я устраивал авторские экскурсии для туристов. На них был большой спрос. Хотя, да, кому я это рассказываю? Ну да, понимаю. Прибыльный бизнес накрылся. И ты так разозлился, что решил начать снимать страшилки об апокалипсисе. Если бы только в этом было дело... Часто в жизни за всеми Шурой мы не придаём значения действительно важным вещам. А потом оказывается, что упущено главное. Это ты о своём телефоне? Да при здесь телефон? Ты можешь думать о чём-либо, кроме материального. Извини, забыла, что ты у нас один весь такой неземной. Мог бы выражаться проще. Не злись, это я так. Разрядить обстановку. У тебя учусь, кстати. И что же главное? Помимо моей интересной и насыщенной жизни и работы, у меня есть, была, любимая девушка. И тогда я не придавал значения тому, что именно она вдохновляла меня. Иногда мы путешествовали вместе. С ней мне было легко и хорошо. И комфортно. Не уверен, что мы вкладываем в это понятие одинаковый смысл. Но можно сказать и так. Благодаря ей появились идеи, которые, возможно, и не пришли бы мне в голову. Мы побывали в таких местах, о существовании которых я даже не подозревал. Любовь-морковь. Как это банально. И куда же она делась? Бросила тебя, узнав, что ты не при делах? Нет. Тогда почему была? Сейчас все в той или иной мере были. Как и твой муж, кстати. Все исчезли. Значит, она исчезла до этого. Или... Нет, она жива. Просто раньше я путешествовал и чувствовал себя свободным, не никакими обязательствами. А как же иначе? Угу. Вы все такие. Кроме твоего мужа? Мой муж – отдельная тема. У нас давно уже у каждого своя жизнь. Он меня обеспечивает, я не предъявляю претензий. Думаешь, зачем он в Париж улетел? Ты же говорила по делам бизнеса. м mm. м бизнес – это лишь отговорка. И тебя это устраивает? Хотя да, деньги и всякое такое. Угу, mm -hmm. а лучше сидеть в провинциальном городке, как моя сестра, на копеечной зарплате и безо всякой перспективы. Ну так что там было с твоей девушкой, с которой ты себя чувствовал свободным и необременённым обязательствами, а? Нам обоим это нравилось. Мы жили в разных странах, но ничто не мешало в любое время просто взять и прилететь друг к другу. И недавно я понял, что она для меня стала чем-то большим. Именно в этот удивительный момент закрываются границы. Бац! Да, так и получилось. Поначалу мы, как и все, думали, что это ненадолго. Потом реальность оказалась не такой радужной. Но мы не теряли надежду. Потом наступило отчаяние. Однако и тут мы старались держаться. Мой travel блог разумеется, накрылся. В какой-то момент мне стало всё равно, да и подписчики даже на прошлые выпуски стали как-то очень агрессивно реагировать. И ты обиделся и в отместку решил их пугать. А почему нет? Они это любят. И, как я уже говорил, негатив отлично продаётся, а деньги сейчас очень нужны. Mm -hmm которые на данный момент не имеют ценности. Сейчас не имеют, но не факт, что так будет всегда. И вообще, когда весь этот дурдом закончится, я сделаю ей предложение. Угу. От которого невозможно отказаться. Ты имеешь в виду, хотел сделать? Только это вряд ли получится. Все исчезли. Как ни странно, я даже сейчас не теряю надежду. Ты шутишь? Никто на самом деле не знает что именно произошло и по какой причине. А если так, то нельзя исключать и того, что при определённых условиях всё может вернуться назад. Это полный бред. Кто знает? Ведь говорят, что мысли материальны. Угу. Значит, ты всё-таки не отрицаешь, что сам накликал беду. Я ничего не могу сказать. Да ещё и по закону подлости исчезает телефон, на который в кои-то веки можно было бы снять хоть что-то хорошее. Хорошее в нашей ситуации – это вернуть всё, как было. А что было? Каждый также жил в своей реальности. И тем не менее люди как-то соприкасались. Для этого нужен был или повод, или обстоятельства или связующее звено. Кто знает, может и здесь оно существует. Связующее звено между исчезнувшими людьми? Угу. Mm -hmm. Это вряд ли. Почему? Как видишь, в этой реальности всё с точностью, да наоборот. Мы свои вещи не можем найти, не то что людей. И даже сейчас ты думаешь о вещах. Нет, я всего лишь констатирую факт. А теперь погода портится. Ха, всё как в жизни, где главный закон — закон подлости. Да, и туча явно ползёт сюда как бы не повторилось вчерашнее. Надо идти, иначе и укрыться будет негде. Ну и что будем говорить? Да что угодно. Старайся держать ровно. Да я вроде как умею. Ну, в общем так. Если нас каким-то чудом вдруг кто-то слышит... Ребята, мы здесь. Я не знаю, где именно и как мы оказались на этой поляне. Вокруг творится что-то непонятное. Исчезла дорога и заправка, зато появился этот лес, в котором передвигаться получается только по кругу, все время возвращаясь в одно и то же место. Время тоже ведет себя очень странно. Мы не уверены, что оно вообще движется. Этот телефон мы нашли в незнакомой машине, которая непонятно каким образом оказалась поблизости в кустах. Как она могла сюда попасть, тоже неясно. Мы знаем, вы где-то рядом, и наверняка ищите нас. И надеемся, что с вами все в порядке. Наташ, спасибо за сигнал. Твой шарф на дереве. Это вселило в нас надежду, и мы... Снято. Память кончилась. Хорошо, что хоть это успели. Вселило в нас надежду, но ненадолго. По большому счету смысла во всем этом не больше, чем в обычной реальности. Такая же иллюзия. Иллюзия чего? Иллюзия цели. Пока мы в поиске, мы чувствуем свою значимость и видим в этом хоть какой-то смысл. Хотя и значимость тоже иллюзия, если подумать. Я поняла. Мы не избранные, а изгои. Все бессмысленно. Нам даже лайк никто не поставит. А вот это большой вопрос. Смотри-ка, и погода решила испортиться. А как иначе обращаться с изгоями? Да... Похоже, снова будет гроза. Надо идти в машину. Больше укрыться негде. Почему именно здесь? Что в этом магазине такого особенного? Опять? Видимо, вчерашнего показалось мало. Этой реальности нужен финальный гембельский аккорд. Да и черт с тобой! Ух, нифига себе! Здесь становится опасно. Закрыть хотя бы двери. Чёртова перпендикулярность. Никогда не доверял этим датчикам. Если будем идти в таком темпе, до утра не доберёмся. и не могу быстрее. У меня ноги разбиты в кровь. Нужно срочно искать укрытие. Гроза усиливается. Если только под деревом. Признаться, идея так себе. В дерево может ударить молния. Ой, мне все равно. Я говорила, нет смысла рыпаться. Смысл есть всегда. Интересно, какой? Думаешь, мы так долго протянем? Это приблизительно, как закрытые границы. Ничего с этим не сделать. У нас нет шансов. Ты же сам видишь, что параллельная реальность решила нас уничтожить. Параллельная реальность решила нас уничтожить. Вот она! Твоя материальная мысль. Доволен? Всё, конечно, здорово. И магазин мог бы сойти за убежище. Только закрыть дверь теперь не получится при всём желании. Э -э -э -э. Датчик не срабатывает. Срабатывает только не в ту сторону. Эх, чёртова перпендикулярность! Выходит, мало тебе всего остального! Эта машина оказалась здесь как нельзя, кстати. Опять сплошное везение. Интересно, надолго ли? Как мы уже неоднократно могли убедиться, в новой реальности понятие «надолго» не существует. Ну, вернее, оно слишком размыто. Что сейчас действительно размыто, так это почва. Если ливень и дальше будет таким сильным, то скоро наша земляничная поляна превратится в болото. Да, к сожалению, выбирать не приходится. Всё бессмысленно. Нас не уничтожило одно, так уничтожит другое. Уверен, не всё так печально. А вот я уверена в обратном. Нет никакой параллельной реальности. Всегда существует лишь одна, просто иногда она перестаёт быть похожа на правду. Датчик должен быть еще и снаружи. Ну! Этицкая сила! Надо смываться отсюда, пока заправка не загорелась. О, только бы снова не вернуться к ней. Терявши голову, по волосам не плачут. Теперь в улице негде. Черт. Темно -то. Какие-то саросли. Осталось только заблудиться. Надо хоть какой-то ориентир оставить. Только какой. Кроме шарфа этой дивы ничего и нет. Придется его и привязать на дерево. Через 15 минут остановка. Стоянка 10 минут. Опоздавших ждать не буду. Что? Через 15 минут остановка. На той самой заправке? Другой здесь нет. Мне это не снится? Похоже, нет. Если только я не вижу тот же сон. Невероятно. Неужели мы выбрались? Выходит так. Всем привет, с вами Жека. И свой эфир я веду прямо из машины. Как я здесь очутился, и каким удивительным образом она оказалась на ходу, Лучше не спрашивайте, потому что я и сам не знаю. Также я не беру на себя ответственность комментировать то, что с нами произошло, потому что не могу претендовать на объективность, да и не особо силён в парадоксах пространства и времени. Я понимаю, что рискую потерять подписчиков, но теперь больше никаких сенсационных репортажей о параллельных реальностях и страшных предсказаниях. Потому что, поверив во всю эту муть, мы невольно становимся ее пленниками. Ну вот, как-то так. Быстро, однако. Что это? Ну, в общем, так. Если нас каким-то чудом вдруг кто-то слышит... Ребята, мы здесь. Фабула Нова. Истории звуки